Здорово. Привет. кино! А что там? Там такая крутая эротика ща идёт вообще. А, да не-не! мне вчера Пасха весь фильм пересказал, мне уж не интересно будет. А я, как домой захожу, тёщи сразу с порога говорю: "Клавдия Петровна, ума у меня нет. Денег нет, по дому ничего не делаю, и дочь Вася могла бы гораздо лучше замуж выйти. И пока она там путительно припоминает, чего там в этом списке я пропустил, быстро добавляю, взять Петров свой доклад окончил, разрешите идти с музыками пить пиво. <соценно> О, это регистратура? Да Хирург Ломов сегодня принимает? Да, как обычно Я не в смысле как обычно, а в смысле больных принимает? Да Капилявый да. Сказка Встретились как-то езык и медвежонок Здравствуй, ежик Сказал медвежонок Здравствуй, медвежонок сказал язык вот так слово за слово между делом язык и получил по морде Если женщину не тронули ваши слова, не тронутся и ваши руки.